Глава 3. В большом мире. Утро вся всегда расставляет по своим местам. Бывает ведь как? Возникшая днем проблема к вечеру начинает разжижать разбухшие от попыток ее решить мозг. На ум приходят какие-то запредельно бредовые варианты, которые даже... Условно вменяемый человек не сочтет здоровыми, постоянно бродит мысль. Ну за что это мне? Где же я нагрешил-то? Потом ты ложишься спать со словами, ну и пес с ним, утро вечером мудренее. И это правда. Утро из всего общего количества разумных, приемлемых и откровенно бредовых вариантов выкристаллизовывается один-два пути решения этой самой проблемы. И приходит время действий. по крайней мере у меня так. А тут ситуация была гораздо лучше, проблемы никакой не было, И проснувшись утром, я стал анализировать свой первый день в игровом мире. Итоговый баланс был такой: прикольно. Хотя и неизвестно, что держит в этом файроле такое количество народа. Нет, насчет школьников и людей с ограниченными способностями все понятно. Первые могут в достаточной мере реализовать свои комплексы, пубертатного периода, непомерное эго и либидо. Вторые получают то, чего нет по тем или иным причинам. В реальной жизни безногие без ноги ходят и говорят да и просто ради общения на равных. безотводимых в сторону глаз, без зачастую фальшивой супервнимательности, свои среди своих. Заодно это, пожалуй, Родону стоило плюшку в статье ответить. Но остальные-то, там же огромные тучи совершеннолетнего, деспособного и зачастую обеспеченного народа. Они-то что в игре делают? Ну да, красиво, реалистично, атмосферно, наконец. Но елки-палки, таких игр много. Почему именно в файроле? Народ зависает навсегда. А в этом, как говорила Маша из мультфильма «Маша и медведь, надо разобраться». Погев я стал укладываться в капсулу, ибо пришло время, плюнув на на пятник, шагнуть в большой мир. Свет отсверкал, и я обнаружил себя сидящим под деревом. Встав огляделся гляделся вокруг, неподалеку был все тот же лес, где сновали всяческая живность. Чуть поодаль два эльфа бодро расстреливали из луков бобра, которого не невесть как занесло сюда из его запруга. «Эй, Эльфозы, вы же вроде защитники живой природы, почему зверушек гнобите?» – крикнул им я. «Давай иди отсюда!» — заорал один из эльфов. «Тут Гринписа нет!» «Мы темные, нам можно!» — более вежливо сообщил второй. Живодеровые, отметил я. «И изуверы, вы его хоть холодняком добейте! Чего так зверушку мучить?» Бедный бобер был истыкан стрелами, как дикообраз, но ни одна из них не нанесла критического удара. А потому животное никак не могло отбросить свои цифровые коньки. Крови, конечно, не было. гуманизм действен. И предсмертных писков бобер не издавал. По той же причине. Но все равно это резало глаз. «Иди ты в... Ну ты понял!» сообщил мне невежливый эльф. «Ему не больно, а мы качаемся!» Надо отметить, что мир фаерролла, естественно, был бесшовный. В нем не было надпись «Ожидайте! Уровень грузится!» Вот и Нубленд, эту безопасную колыбель игрока, где его никто не обижает, ему почти ничего не угрожает, от большого мира ничего не отделяло. Граница, насколько мне было известно, пролегала в том месте, где кончался лес, и начиналось поле, за которым возвышались стены города Эгейна. Нельзя сказать, что по дороге мне было скучно идти, поскольку тут все время что-то происходило. Сначала меня остановил заплаканная девчушка, лет шести и семи, в розовом платьице, и жалобно спросила «Дяденька, вы мне не поможете?» «Что случилось, малышка?» Принял я горделивую позу отважного и смелого защитника маленьких девочек. «Меня зовут Мэри. У меня барашек потерялся. Мы всегда вместе были, а он потерялся». В глаз девчушки снова хлынули слезы. «Не вопрос. Сейчас найдем», — пообещал я. «Вам предложено принять задание. Найти барашка Мэри. Условия: Найти и спасти потерявшегося барашка Мэри Сью по имени Шон. Награда 300 очков опыта. Принять?» Мне не слишком понравилось слово спасти, но выбора особо уже не было. Поскольку мэри смотрела на меня с такой надеждой, надо отметить, что Надо отметить, что белоснежный барашек был неподалеку. Совсем. Он находился на ближайшей полянке, и не один. С барашком время на поляне коротали штук пять зайцев, если, конечно, эти здоровенные абразины с красными глазами, длинными ушами и наглыми усатыми мордами, да еще и, и седьмого уровня можно было назвать зайцами. Они развлекались тем, что отвешивали барашку оплевухи и смотрели, как он летает от одного к другому. Я наблюдал за этой вакханалией и прикидывал, чего же такого могли напихать в сигарету разработчиков, что они сварганили такой сюрреализм. Дядя, помоги Шону! Подергала меня за рукав девочка. Ага, ответил я ей, если я ему помогу, кто потом мне поможет? Не повезло твоему барашку, попал твой барашек, как урвощип. Пошли-ка отсюда, поживее, пока и нам не прилетело. Мэри разрыдалась, и этот звук привлек внимание зайцев. Они уставились на нас и, казалось, прикидывали, прибить или нет. Не дожидаясь принятия решения, я схватил Мэри в охапку и добежал к дороге. Там я быстренько отказался от квеста, вручил рыдающей девчушке яблоко и, не оглядываясь, пошел дальше. Было мне немного совестно, но этих зайцев я испугался. Седьмой уровень, шутка ли? Хорошо, что за мной еще не погнались. В это время слева раздался треск ветра. Я отскочил в сторону и достал дубину. Из кустов вылетели человек пять игроков, бегом пересекали дорогу и скрылись в придорожных зарослях с другой стороны. За ними гнался седой старик с развивающейся бородищей в каких-то немыслимых сапогах и с дубинкой в руках. Он углубился в лес, ориентируясь на треск вета под ногами, Гамми преследуемых. «Ишь ты!» — покачал я головой и пошел дальше. Через три минуты ситуация повторилась, и забавная группа вновь пересекла дорогу, часть уже в обратную сторону. «Надо же, идут и всего ничего, а за ними все гоняются гоняются. Какая у людей жизнь интересная!» Позавидовал я им. Когда группа пробегала мимо меня в третий раз, я поймал одного из них за рукав. «Слышь, браток!» — обратился я к нему. «Вы чего бегаете-то? Это квест какой? Может, я с вами?» «Ты чего, дурак?» Уставился на меня нервно перебирающий ногами игрок по имени Мастик. «Спасаемся мы от этого с бородищей. Мы в лес зашли, хотели по дубинке выломать, а этот откуда-то из чащи появился и говорит, «Ах, вы такие сики! и давай нас бить своим дрекольем. Вы, говорит, ни черта полезного не приносите, только лес ломаете да портите. А ну валите отсюда, пока я не уповял всех, а?» Мастик увидел выбегающего из леса старика с дубиной, наперевес и рванулся с места с дикой скоростью. Старик остановился около меня и с подозрением оглядел мое оружие. «Фабричное изделие», — сразу сказал я. «Штамповка! Смотри у меня!» — пригрозил старик мне. Мне с ником лесник и снова скрылся в чаще. «Очуметь!» — только и сказал я. Вскоре я дошел до границы леса, где, собственно, и кончалась стартовая локация, и для порядка был посажен луном, который лениво предупредил меня. «Приятель, если ты пойдешь по этой дороге дальше, то для начала попадешь в город Эгейн. А куда тебя потом занесет, никто не знает. Но обратного пути сюда тебе уж точно не будет. Если остались недоделанные дела какие, доделай да их, прежде чем покинуть это место. Нет тут у меня никаких дел. Спасибо за предупреждение. Пойду я». «Тебе виднее, тебе жить», — сказал равнодушно гном. «Удачи в Эгейне». Город оглушил меня. Я вошел в ворота, и так в них и застыл, но Бленди было как в захолустном городке, который я уже упомянул, тихо, спокойно, благообразно. Старшие тихонько работают, младшие шалят, мучая кошек, ну или там бобров, приглушенные там на мягкие краски. А Гейн как большой город, который никогда не спит, шум, гам, бегут, все спешат. Добро пожаловать в Гейн! «Эгейн, город, освященный веками, славные силы великих королей, умных великих мастеров, храбрых великих воинов, он упоминается в самых старых летописи Семи Королевств». Я с интересом начал читать довольно занимательную историю этого населенного пункта, построенную какую-то немыслимую бездну веков назад. Когда-то он был просто крепостью, потом стал оплотом монархии, а сейчас походу вообще являлся городом-героем. А неплохие авторы на них работают, отметил я про себя. Связанный текст, неслушная хорошая подача. Чего встал на проходе? Пробасил кто-то сзади меня и оттолкнул в сторону. Этим кем-то оказался здоровенный гном по имени Гнори. Гнорин. За ним редком топали еще шесть его соплеменников. Чего не терпится белоснежку найти? Поинтересовался у него елейным голосом. Чего зубы во рту жмут, уточнил гном. «Да нет», — честно сказал я. «Ну и не выпендривайся. Если сильно толкнул, извини. Я все-таки гном. Я вижу, сказал я. Не слепой. А где тут таверна? Или пивная? Или еще какое место, где пиво подают?» Просил у меня гном. «Ты не в курсе? Я-то оттуда знаю. Сам только что сюда пришел. Ладно, по запаху найдем. бывай. И вот так гномов устремилась по центральной улице, ведущей от ворот, один за другим, затылок в затыл. Ну и народ мне ныне на попадается, подумал я, эльфы садисты, гномы алкаши, прямо как в плохой фэнтези книги, и сам пошел по той же улице с интересом, озираясь по сторонам. Город был, конечно, прорисован офигенно. Дома, деревья. памятники, жители, все как настоящее. Если бы я не знал, что все это цифровой код, то был бы уверен, что я и впрямь в каком-то средневековом европейском городе. Причем территория явно была огромной. Встречались совсем пустые места и улочки, забитые игроками. Я видел пару площадей какими-то шатрами, Храмы вроде как, даже здание театра, хотя может и суда, кто его знает. Вот так озираясь и восхищаясь, я добрал до места, название которого и без указателя мог казать «Торговая площадь». Много народу, шум, гвал, кто-то что-то продает, кто-то что-то покупает. И все одновременно говорят, кричат и суетятся. «Куплю лук на 35-37 уровень, раритетку или эпик, дорого!» Продам эликсиры на здоровье, на ману, зелья концентрации, яды. Если яды, покупайте оптом скидка. Приготовлю еду из ваших ингредиентов. Приготовлю бесплатно. За отдельную плату съем ее с вами. Вот клынок восточный из синда. Острый, как бритва, и длинный, как жизненная. Глазки пауков, свежедобытный, серень для ремесленников. Есть рыба свежая, живая, неживая, вяленая тоже есть. Ююка, ююка жихарская с крылышками, и кругом лавки, лавки, лавки с флагами, плакатами и вроде как даже баннерами. В общем, хорошая площадь, очень хорошая, но одно не плохо, денег у меня нет. Впрочем, судя по выкрикам из толпы, набившихся на площадь, не у меня одного. Ко мне подскочил невысокий пацанчик. «Приятель, дай десять золотых, на куртку не хватает», — выпалил он мне в лицо. «Меня тут все знают, все отдам, сейчас куртку куплю, пойду набью луты и отдам, пятнадцать отдам». Выдав все это билиберду, он уставился на меня и вроде как даже протянул руку. Признаюсь, удивить меня трудно. Я журналист, да еще и в армии служил. Так что человек или явление, вызвавшее мое удивление, как минимум, достойно уважения. О как! — прокашлялся я. — Ты вот что, браток, неправильно ты деньги сшибаешь, ты без фантазии все это делаешь. Непрофессионально. Лучше табличку напиши. Отстал в развитии. Поможите кто чем может на логические тесты, чтобы догнать его. Тут, походу, таких еще нет, так что можешь снять слегки. — Денег дашь? — нетерпеливо спросил пацанчик. — Похоже, вообще меня не слушает. — Нет, — коротко ответил я. Его как ветром звук. Офигеть! — только и сказал я. — Без денег тут делать нечего. Это было мне предельно ясно. Надо, однако, выбираться на простор и как-то эти денежки зарабатывать. Одежда какая-никакая есть, дубинка есть, терять вообще нечего. Чего тянуть? Вызовав карту, я придел выход из города и направился в ту сторону. Прямо за городскими воротами начинался лес. Но не что чтобы лес, так, перелесок. А вот интересно, думал я, входя под семь деревьев. В средневековых городах тоже лес начинался прямо за городскими воротами, но есть судить по кинофильмам и сериалам, точно нет. Там, когда этот город осаждают захватчики или освободители в зависимости от сюжета, и только потом живописно карабкаются на стену, дабы придать этот самый город огню и насилию, или освободить от власти раны. Вряд ли это для красоты. Съемок придумали. Опять же, у городских стен, наверное, поселения какие-нибудь были. Да и животные где-то пасли. В игре пасти никого не надо. И ходить далеко игрокам, наверное, лень. И вот и подвели чащу прямо по стену. Лес был красив. Он был похож и не похож на настоящий. Похож красотой пейзажа, травой, муравой и чистым воздухом. Отличный лес и абсолютно нереалистичный. В настоящем бы я уже раз пять о коряге спотнулся. Комар бы меня зажирал и, и бумажки с банками и бутылками везде были бы разбросаны. Хотя, такой вот виртуальный лес мне нравился даже больше. Чистенько, аккуратненько, комфортно. Тем более мне начали попадаться и объекты, которые должны были принести опыт и деньги. Вон зайцев убегается проскакал. Опыт мех мяса. Барсук трудяга прошуршал. Змейка затейница проползла. Мне всех вас очень жалко, но себя жальче еще больше. И портки у меня дырявые, и уровень у меня маленький. Вот и получается, что коли человек царь природы, то пришло время природе выплачивать оброк. Ну или там дань. Я доблестно долбил зверюшем часа четыре и аж два раза апнул уровень. Сумка разбухла от хлама. остающиеся от уже неживого животного мира. Причем, если сначала я брал все останки несчастной живности, то в последний час только кожу рассудил, что ее... Это я уж точно продам, а вот мясо того же барсука не факт. После того, как я уровень апнул во второй раз, я решил приостановиться и раскидать очки. Базовые характеристики персонажа. Сила 10, интеллект 1, ловкость 2, выносливость 7, мудрость 1. Доступны для распределения очков 10. «Ну, коли решил качать танка, значит, будем качать танка». Шесть единиц вбил силу, три в одну локу. Передохнул и продолжил. Сказал я себе и обрушил дубину на дуру, пробегавшего мимо зайки. Косой, не ожидавшая жизни и судьбы такой подлянки, как-то грустно ёкнул и спустил дух. Я нагнулся подобрать шкуру и услышал за спиной довольно гнусавый голос. «А ведь это был мой любимец! Я его еще зайчиком помню!» Я ему травку косыл, с рук кормыл, а ты его взял и убыл. И что с тобой теперь дело? От голос-то не только гнусный, но и надо заметить, довольно глумливый. Я медленно выпрямился и обернулся. шагах в семье от меня стояли три гоблина. Зеленые рожи и зубы наружу, хотя, может, это и не гоблины, а вовсе даже орки. Я в этом бестиарии не сильно разбираюсь. Да какая разница? Первое, что бросилось мне в глаза, и в дикие ники. Я у их! Каково? Горели красно. Они были аграми, игроками, убивающими других игроков ради забавы и добычи. Этот факт и их 25 пятый и 27 седьмой уровень не давали мне никакого шанса уйти с поляны. На своих двоих и с имуществом. Выходит весь мой лов за четыре часа безудержной охоты только опыт, который я набрал. И это было очень обидно. Гляньте-ка, парни, ему даже не стыдно. По-моему, он должен заплатить за смерть моего... Для наружи издевательски Пушистыка Моего маленького! Мм, зоофилия! Да вы проказник! Я понял, что неминуемая смерть может быть еще и достаточно неприятной. Орка-гоблины. Орка-гоблины настроены были по разлюзию. Конечно, боли мы тут не чувствуем, и кровища фонтанами не кличет. Но все равно радости немного. Надо их разозлить и лететь на точку возрождения белым голубем. Кстати, интересно, а где она? Я слыхал, что ваша братва, а вы, кстати, кто? Орки или гоблины? А вообще все зеленорожие и большие любители жизни. В интимном смысле. Правда, непонятно. Это вы животных или животные вас? Более реальные выглядит, что вас. Ну так еще бы. Когда Бизон какой-нибудь, да с разбегу, зацепил. Точно зацепил. Рожа у вожака стала петельной. Глаза сузили. Больше скажу, я начал думать, что переборщил. Но тут невысокий по их меркам орк заорал. Ах ты отрыжка, Хегга!" И махнул Моргенштарном, зажатым в краткопалой руки. Дальше мир стал похож на фотоальбом. Искры в глаза. Злое раздосадованное лицо вожака гоблина. вертящееся небо. Потом возникла знакомая Марева, и я обнаружил себя сидящим на площадке возле городской стены без портов, без дубинки, без гроша, в одних подштанниках, дабы не травмировать психику юного поколения видом обнаженного тела. Дело в том, что создатели игры после смерти отправляли. свежеупокойного игрока или на ближайшую точку возрождения и туда, где игрок сам сохранился. Подобные точки были во всех городах и селениях. Без сего его имущества, достающего убийцу, зато в подштаньях, в общем, ни не двора. Одно радовало, до десятого уровня опыт у меня за смерть писаться не будет. Вот потом беда, крякнул, и вещи потерял, и даже еще часть опыта. Тут дзынькнула почта, я открыл письмо и удивился. Мне писал вышеупомянутый зеленорожий вожак по имени Эуиш. Разозлыл ты меня белолицей, сайца моего был, слова дерзкие говорил. Умер легко, последнее особенно обыдно, поэтому встретимся мы с тобой еще на раз. И всегда ты умирать будешь, но легко больше не будешь. До встречи и скорой. Ну, прямо опереточный злодей. Если бы в письмо можно было вставить аудиоэффект, то в конце должен был бы раздаться демонический хвост. Хотел я ему отправить письмецо с пожеланием вместо маленького зайчика завести молоденького ослика, Но потом передумал. И так эти сволочи меня троллить будут. А после такого письма вообще настанет геноцид. Я вот лучше подрасту и по одному с ними сквитаюсь, куплю себе палицу помассивней и устроим им холокус. Вот только надо их имена сохранить, хотя бы даже в черном списке. Я, как в той пословице, зла не помню, поэтому предпочитаю записывать. Да и приближение их ко мне вовремя узнаю, пока уровень невелик и палец некрупный. Может смыться хотя бы успею, а вообще-то дела мои паршивые. Я опечалился и присел на лаву, стоящую рядом с точкой возрождения. Ничего у меня нет. Ни одежды, ни оружия, ни денег. Только куча врагов и подгузник. Таким багажом можно и не в В какой-то момент я даже подумал. Может, ну и ее эту игру. Что-то я уже увидел. На статью хватит. Все равно геймер ее читать не будет. а Обывателю пофиг. Грамотно с точки зрения игрока написано. Статья или нет. Налью воды, ну и напихаю рекламу Родеона. И всего-то делов. С другой стороны, а что мне еще месяц делать? С города не уедешь, Мамонт может проверить, не смылся ли я куда. Да и если честно, валить из-за каких-то трех вонючих орков-гопников, как то не Камильфо. Вот если сначала с ними разобраться, а потом уйти, это дело. А вообще игра затягивает. Поначалу она воспринималась как бесплатная, необременительно прогулка. Ну знаете, это как выиграть экскурсию куда-нибудь в Ростов-Великий. Хороший город, чего не съедете, если бесплатно. Но за свои деньги с сроду не поедешь. Не потому что город плохой, просто нафиг надо. Вот и тут я играл, потому что бесплатно, по работе вроде и не напрягает а вот сейчас как-то завелся. Если игра перешла из раздела «Ну что, поиграем?» в раздел «Поглядим еще чьи в лесу шишки», то, как говорил Волан, нужен план на программу ближайших дней. А действия два – одеться и оружие купить. Еще инструктор по виртуальному миру нужен, хороший, знающий, и я вспомнил о толстом вилле. Толстый Вилли – это мой одноклассник. Фигура примечательная и в моей жизни, и по жизни вообще. Вилли по-настоящему зовут Вилли. Уж не знаю, что сподобило родителей дать сыну такой имя. Любовь к писателю к Шекспиру или любовь к певцу Токареву. Его личная экстравагантность. Пол-литра засаженные, или после рождения сына, или перед походом на за свидетельством. Последнее верится больше всего. Но парню повезло, и лет до 12 он отзывался на имя Вилька. В 12 лет он пошел в надвес, и к 14 годам весил около 80 килограмм. 1 сентября, когда мы пошли в девятый класс, Пашка Капитонов и последний тогда для нас человек увидел его, и сказал, «Какой ты теперь Вилька? Ты теперь Вилли!» Толстый он, а не Вилли, возразил не менее авторитетный пашка-великан. Два пашки засопели и начали мерить друг друга взглядами. У них эта борьба за власть с первого класса шла. Э, пацаны, хорош друг друга на фуфу -фу брать, такие парни и все лаетесь! Пусть он будет Толстый Вилли. В лес в разборку я, потому как если этих двух не развести, то точно замес будет. Единственным человеком, кому ситуация была реально по барабану, являлся сам Толстый Вилли. Редкостный пофигист. Если можно реализовать ходячее воплощение флегмы, то это будет он. Правда, имеется одна вещь, которая вызывала у него интерес — компьютерные игры. Вот тут он оживлялся и мог говорить пять даже 10 минут. Еще его отличало от остальных довольно странное чувство юмора. Порой я даже не всегда понимал, что он шутит. В общем, если я и мог к кому обратиться насчет Fire так это к нему. Не верил я, что он проскочил мимо этой игры. Оставив свое альтер-эго сидеть на скамейке, я отправился в реал.